Глава 13. Вот умеет не спели поставить в неловкую ситуацию. Вроде предложение интересное, и в очередной раз стоит сказать ему спасибо за идею. Я как-то не рассматривал дядю в качестве потенциального жениха, а ведь он действительно может поспособствовать налаживанию крепких связей с еще двумя родами или кланами. К тому же это не спели мощнейший в стране свободный род, и вряд ли я получу предложение лучше. Далеко не каждый сильный род готов отдавать своих девчонок в побочные ветви. И в то же время принять это предложение я не могу. Проблема как раз в этой условно-побочной ветви. В свое время Ривана признал родовой камень, и он стал магом основы рода. Но тогда это был просто древний род. А сейчас дядя стал представителем даже не побочной, а фактически тупиковой ветви. Это сам Риван имеет герб на плече, а его дети знак аристократа получить не смогут. Родовой камень-то растворен в моей крови. Сейчас вечный род Раджат — это я. Ребенка Ривана и Рачана я смогу ввести в основную ветвь рода через брак. Это не проблема, когда ребенок один. Да, ему придется жить без герба рода на плече. Но кто об этом узнает-то? а мои внуки получат герб рода на плечо через моих детей. Но новые жены для Ривана — это его новые дети и новые проблемы для меня. У меня как-то нет желания заключать браки в следующем поколении только внутри своего рода. Да и рискованно это. Среди аристократов-дураков мало, а значит, быстро возникнет вопрос, что с моим родом не так, раз мы закрылись сами в себе». Причем две ветви рода Я и Риван имеют довольно близкое родство. В принципе, для древней крови такие браки не критичны, если не чистить с ними. Раз в три-четыре поколения подобные вещи допустимы. Тем не менее, это нежелательно, и для таких браков должны быть серьезные причины. А уж когда таких браков много в сжатые сроки, задумаются все. Это не просто спорная репутация. Это потенциальное клеймо для моего рода на многие поколения вперед. В общем, ладно бы я просто не мог принять предложение Неспели, хотя жаль, конечно. Так придется же еще и как-то обосновать свой отказ. Как? Ну и, кстати, Неспели наверняка будет не один с предложением породниться через дядю. То есть отказывать мне придется еще не раз и не два. И не всем аристократам можно отказать без объяснения причин. Я не собираюсь делиться такими подробностями, вообще ни с кем, это очень опасная тема. Понимание того, что Вечный Род — это фактически один человек, может многим развязать руки. И исторически сложившееся убеждение, что Вечный Род невозможно уничтожить окончательно, никого не остановит. Что мне им всем говорить-то? спели наблюдал за мной с интересом и даже долей сочувствия, если можно так сказать. «Вечный Род — это вы, ведь так сделал вывод он». Я молча смотрел ему в глаза, подтверждать я это не хотел, но и отрицать не мог. Рано или поздно эта ложь вскроется, и такие проблемы мне точно не нужны. Лучше уж пережить волну покушений. Это ненадолго, в конце концов, только до рождения моих детей, по сути. У вечных родов тоже есть ритуалы принятия в рот, нейтрально заметил неспели. Вот тут я не сдержался и изумленно вскинул брови. «Логично ведь. Я даже видел этот ритуал в бумагах, переданных мне в свое время Тара. Не вникал, времени не было. Но про сам ритуал я знал. Почему я не сообразил, что его можно использовать не только на посторонних, но и на дяде?» «Удивляетесь, почему я так легко это говорю?» Насмешливо улыбнулся Неспели. «Ну, кстати, да. Неспели не спели ни вечный род, да и такой информацией так просто не делится». «Я просто давно привык соизмерять возможности», — продолжил спели. «У вас есть Дхармотара, и он точно подсказал бы вам этот выход, даже если бы я промолчал». «Но если бы я промолчал, вы бы мне сейчас отказали. И совершенно не факт, что мы с вами потом смогли бы вернуться к этому разговору». Что ж, предельно честно. И это наверняка работает в обе стороны. То, чего я не знаю и не могу узнать, спели мне не расскажет. И даже не намекнет, скорее всего, не те у нас отношения. «Ладно, учту». «Благодарю», — склонил голову я. Не спели мог считать, что для меня эта информация особой ценности не имеет. Дхарматара действительно сказал бы мне это между делом, зайди у нас об этом речь. Однако я ведь мог и не догадаться спросить. Как не догадался до сих пор, собственно? Неспели небрежно кивнул и посмотрел на меня с ожиданием. «Обсуждаемо», — ответил я на его предложение. Прямо сейчас я не готов приступить к переговорам о браке, но мы с вами обязательно вернемся к этой теме. Я сначала заново приму дядю в рот, чтобы проблем с его детьми не было. Затем поговорю с ним самим. Он, конечно, обязан выполнять приказы главы рода, но насильно женить людей я как-то не готов. И только потом я смогу полноценно ответить на предложение Неспелли. На большее я не рассчитывал. Улыбнулся Неспелли. Глава рода Магади приехал в городскую резиденцию Неспели примерно через час после завтрака. На удивление, рано на самом деле. С рассветом он выехал, что ли? Неспели организовал нам чай и с большим интересом присматривался к Магади. Ну еще бы. Полноцветный маг седьмого ранга — это фактически девятый местный. Точнее, аристократы наверняка так думают. Мало кто видел в деле чужаков. «Я не про турнир, там мы скрывали свои реальные возможности, а потому далеко не все понимают, что усиленное плетение — это еще не все». «Интересно, спели предложит Магади родство?» «Вариантов сотрудничества-то у них всяко больше, чем у меня с неспели. Просто за счет соседних регионов». Лапания тоже с интересом поглядывал на Магади. «А сам Магади неприкрыто фанил любопытством». Он же никогда еще не видел древний объект изнутри. Ну, в смысле, управляющий слой и эту самую черноту, о которой Шинкара наверняка ему рассказывала. На объект мы выехали уже после обеда. Причем прикрытие у нас оказалось забавное. Охота. На юге от Эндора у спели были обширные земельные владения, которые они использовали как зону отдыха. Ближе к Эндору стоял пансионат с озерами, курортными домиками и развлекательными мероприятиями на свежем воздухе вроде сплавов по рекам, скалолазания, полигонов для стрельбы из лука и так далее. А дальше начинались охотничьи угодья. В Индии охота не была особенно популярным времяпрепровождением, но отдельные богачи любили пострелять дичь. Не спели, тоже вроде как любил. По факту. В этих охотничьих угодьях располагался их третий родовой объект. Вот только никакого подобия резиденции вокруг него и близко не было. Приехав на место, мы увидели только простой охотничий домик, который представлял собой бревенчатый сруб 5 на 5 метров, и беседку рядом с ним, тоже сработанную чуть ли не одним топором. Даже поляны как таковой не было, лес подступал вплотную. «Мы используем этот объект как убежище», — слегка улыбнулся Неспели в ответ на наше удивление. Внедорожник объехал бревенчатый домик по накатанной колее между деревьями и встал на крошечной полянке метров десять диаметром. Машина охраны остановилась рядом. Остальной конвой отстал от нас еще раньше, на границе охотничьих угодий, в получасе езды отсюда. Неспели вышел из машины и с видимым удовольствием вдохнул чистый лесной воздух. Мы выбрались следом за ним. Рекомендую все артефакты оставить в машине. Негромко произнес, неспели. Я настороженно прищурился. Расставаться с абсолютным щитом и кинжалом, пробивающим любые щиты, я не планировал. Вы же знаете, что существуют артефакты, позволяющие найти объект. Поинтересовался, неспели. Я молча кивнул. «Помню я компас Махападма, который Рам сожрал при смене ранга около центрального объекта». «Ну и какой смысл был бы в этом убежище, если бы его можно было так просто найти?» Слегка улыбнулся он. «Убежище на то и убежище, что даже его местоположение никто не знал». Он обвел нас взглядом. «И я надеюсь, господа, что дальше вас эта информация не уйдет», — добавил он. «Они спели непрост». Не верю я, что его так называемая тренировка по снятию привязки с объекта и привязки его обратно к крови рода стоит такой тайны. По крайней мере, в его глазах. Неспели, нехило так рисковал, привезя нас сюда и рассказав об убежище. Жест доверия — попытка сближения. Если так, то по мелочам он не разменивается. С моей стороны было бы глупо отвергать такой род, как не Спели. Слово кивнул я. Слово! Повторили за мной Магади и Лапанья. «Однако ваш объект видно на магической карте», — напомнил я. «Видно», — согласился неспели. «Но до сих пор эта карта была у считанных единиц. Я знаю только об императорском роде Джуоти и Махапатма. До недавнего времени так и было». «С Джоти у нас издавна неплохие отношения», — произнес не спели. «Да и родственные связи мы стараемся поддерживать. Хотя бы раз в два-три поколения заключаем браки. Не представляю ситуацию, в которой мы с Джоти стали бы воевать на уничтожение». «Махападма вообще врагов не заводили на протяжении как минимум последних девяти веков. Уж кто-кто, а Махападмы просто воевать-то не будут. Не говоря уже о войне на уничтожение». Ну а что касается императорского рода, если бы нас решили уничтожить они, тут не прятаться нужно, а обижать из страны. Логично. Но теперь магическая карта есть еще и у всех чужаков, и это не считая самого спели. Ну и, возможно, еще паре тройки родов или кланов я ее настрою. Эта вещь ничуть не менее ценная, чем собственный родовой объект. Промолчать? После того, как неспели, поделился фактически родовой тайной. «Нет, были бы мы просто деловыми партнерами, я бы промолчал. Но после такого шага навстречу от Неспили, и его предложение о родстве через дядю я не могу не ответить тем же. По крайней мере, если хочу однажды увидеть этот род среди своих союзников. А я хочу». «Боюсь, однажды вам придется пересмотреть свою концепцию», — нейтрально заметил я. «Что вы имеете в виду?» — нахмурился Неспели. «Доступ к магической карте имеют все чужаки», — сообщил я. И я надеюсь, дальше вас эта информация не уйдет. Разумеется, даю слово. С готовностью кивнул не спели и уточнил. Все чужаки? Все, подтвердил я. Даже иностранцы. Строго говоря, это пока не так. Даже Та же Тикси видит на карте только свой сектор. Но логика системы тут очевидна. Мы увидели полную карту внутреннего круга, когда собрались все вместе и распределили сектора между собой. Уверен, с внешними секторами будет точно так же. А учитывая приближающуюся общую встречу чужаков, сбор всей карты после нее прям-таки напрашивается. И это произойдет в самое ближайшее время. А значит, и все объекты системы будут видеть все чужаки без исключений. Сомневаюсь, что они не поделятся этой информацией со своими родами. Мы прежде всего аристократы, и этого не изменить. «Да, это меняет дело», — покачал головой Неспели. «Благодарю, господин Раджат. Это очень ценная информация, и я не забуду». Я лишь кивнул в ответ. Что касается убежища, вернулся к теме Неспели. «Раз один из древних артефактов позволяет его найти, то должна быть и возможность его скрыть. Логично. Была у меня в свое время версия, что концентратор можно настроить на поиск». Я не проверил это, когда заполучил концентратор, просто забыл, если честно. Мне функция поиска не актуальна. Я и так имею доступ к магической карте, отчетливое направление к любому нужному мне объекту от управляющего артефакта. Но в целом зря, конечно. Такие вещи нужно знать, просто чтобы понимать возможности потенциальных противников. Вернусь домой и исправлю это упущение. Учитывая, что парой концентратору является негатор, именно он и должен этот самый поиск срывать, по идее. «В беседке установлен негатор», — подтвердил мои предположения Неспели. «Знаете его свойства?» «Знаю», — поморщился я. «Плакали все наши артефакты, если мы войдем в зону его действия вместе с ними». Насчет древних артефактов вроде абсолютного счета я не уверен, кстати. все таки они с Негатором родом из одной системы. Но вот обычные артефакты, начиная с моих полноцветных щитов, точно сдохнут. Так грубо Негатор действует только вблизи, понимающий улыбнулся, не увидев мою реакцию. Однако этого достаточно, чтобы поиск объекта стал невозможен. Интересное свойство. И да, в таком виде Негатор стал больше похож на родовое сокровище. Простое рассеивание магии в радиусе пары десятков метров — это ни о чем, как ни крути. Вот интересно. У всех артефактов от древней системы есть подобные неочевидные свойства. И как бы мне их узнать? все таки работа с управляющим артефактом по типу вопрос-ответ — крайне ограниченная вещь. Мне банально фантазии может не хватить, чтобы перебрать все возможные варианты. Лапанье покосился на с крайне недовольным видом. Тот лишь улыбнулся с легким оттенком извинения. Не верят чужак гостеприимному хозяину этих земель, похоже. Но как раз его никто и не вынуждает расставаться со своими артефактами. А вот у нас с Магади вариантов нет, к сожалению. Мы не можем попросить и неспели ненадолго убрать отсюда концентратор. Ну, точнее, попросить-то можем, но на это не пойдет. Даже ненадолго приоткрывать убежище для чужого поиска глупо. Кто знает, как и когда это окно может аукнуться. Меня тоже перспектива остаться голым не радует, но и высказывать недоверие — очень спорный ход. Особенно в такой ситуации. Сам-то не спели, нам только что чуть ли не родовую тайну открыл. Ради своих целей, понятное дело, но тем не менее. Сомневаться в защите столь мощного рода на его земле — это прямо оскорбление. К тому же мы и так его гости, он в любом случае отвечает за нас как хозяин территории. «У меня нет никакого желания воевать с неспели. Он, конечно, умеет ставить людей в неловкое положение, и это уже не тянет на случайность, но даже это не повод для войны». Я перевел взгляд на машину охраны. Бойцы спели оттуда уже вышли и рассредоточились вокруг нас, а командир моего охранения так и стоял возле нее. Встретив мой взгляд, он двинулся к нам. «Поделитесь какой-нибудь емкостью?» — повернулся я к неспели. «Конечно», — кивнул тот и нырнул в свою машину. Я принял из рук неспели довольно большую изолирующую шкатулку из тех, что не использует сокрытие, но все равно мешает быстро понять даже ранг своего содержимого, и передал ее своему гвардейцу. Все свои артефакты я сложил в шкатулку, а свой абсолютный щит повесил ему на шею. Что это такое, он знал. Я еще дома объяснил ему свои основные возможности и даже кое-что показал на полигоне. Сейчас, скользнув взглядом по абсолютному счету, гвардеец сосредоточенно встретил мой взгляд и медленно кивнул. Мой молчаливый посыл он явно понял. Похоже, Астарабади нашел себе хорошую замену. Сработаемся. Магади сыпал свои артефакты в шкатулку следом за мной. Неспели, с удивлением глянул на лопание, но тот демонстративно отделился от нас и встал рядом с моим гвардейцем. Идемте, произнес Неспели и двинулся к беседке. Как снять кровную привязку, я объяснил ему еще вчера в резиденции. Не настолько сложная процедура, чтобы я ради этого сунулся в чужой родовой объект. Неприятно это все-таки. Уверен, не спели справиться сам. Мы с могодея там нужны только для того, чтобы привязать объект обратно. Не спели дошел до беседки и уселся на деревянную лавку, которая стояла возле такого же грубо сработанного деревянного стола. Я остановился на пороге и окинул беседку взглядом. Вот куда он, интересно, колесо сансары подевал? Жестом пригласил нас устраиваться на лавке напротив, не спели, сунул руку под столешницу и через пару мгновений исчез. Забавно. Еще бы понять, как он туда колесо сансары запихнул. Я заглянул под стол и убедился, что там именно оно. Точно такое же, как и на всех остальных объектах. В принципе... Другой достаточно большой поверхности для размещения колеса Сансара тут и нет. Даже пол в беседке не деревянная, а обычно утоптанная земля. Но почему колесо Сансара появилось не на внешней поверхности столешницы, например? Интересный рот. Пожалуй, я бы обменялся с ними знаниями по мелочи. Пока не спели не было, я решил проверить еще кое-что. Внешнее проявление магии негатора дестабилизирует. Это я еще дома во время экспериментов выяснил. Внутри тела, например, сразу под кожей, магический щит поставить можно. Это дико неприятно, тело не любит магию вне энергетических каналов, но можно. А как насчет шакти? Дома мне это в голову не пришло, а вот, оставшись без артефактных щитов, я мигом вспомнил про свой огненный покров. Убрав руку с деревянной столешницы, я активировал шакти на кисти. И защитный огонь послушно полыхнул, образовав своеобразную огненную перчатку. Держать ее, кстати, было довольно трудно. Это требовало серьезной концентрации, а не, как обычно, активировал и забыл. Но все-таки шахте работало. Что ж, уже легче. Не абсолютный щит, конечно, но и совсем голым я не остался. Уф, выдохнул вновь появившийся спели. Справились, уточнил я. Да, это действительно несложно, кивнул он. Только это ваша чернота. Он поморщился и замолчал. Что с ней, напрягся я. Мне и раньше поведение черноты не понравилось. Не спели сравнивать не с чем, конечно. Но все-таки хотелось бы услышать, что ему не так. «Я подвержен морской болезни, к сожалению», — ровно ответил спели, «И чернота сейчас неприятно напомнила мне открытое море». «Шторм?» — предположил я. «Нет, не сказал бы», — неопределенно покачал головой он. «Но и не тихие равномерные волны, это точно» похоже все действительно стало хуже ладно вариантов у нас все равно нет я обещал не спели кровную привязку а значит нырнуть в черноту придется я молча кивнул и принялся плести цветофункциональный шар